Огромный дом, в котором должна была проживать семья Вано, окружал со всех сторон высоченный деревянный забор. Сквозь него не было видно ничего из происходящего на территории двора. Оттуда доносились лишь непонятные мне звуки, по которым между тем становилось ясно, что во дворе кто-то есть. Следовательно, я могла рассчитывать на общение с обитателями дома. Подойдя к калитке, я громко постучал по ней. За забором сразу раздался грозный лай собаки. Судя по нему, можно было представить, что его издает пес огромнейших размеров, а не какая-нибудь шавка. Я невольно насторожилась, подумав про себя, что только пса мне сегодня не хватало для полного счастья. Но делать было нечего. Пришлось повторить свой настойчивый стук который, как и следовало ожидать, разозлил пса еще больше. Зато теперь с другой стороны забора все же донеслось. — Кто там? — Извините, здесь живет Вано." даже не видя своего собеседника, отозвалась я, немного сожалея о том, что не спросила у женщин фамилию этого самого Вано. Калитка открылась, и передо мной возник темноволосый мужчина. Он был не просто темноволосым, а скорее черноволосым и весьма смуглым. Сомневаться в том, что передо мной представитель одного из народов Кавказа, даже не приходилось. «Ах, красавица! Проходи, проходи, дорогая!» Засуетился этот черный русский, как у нас иногда называют таких людей, пропуская меня в коленку. Я тоже улыбнулась в ответ и собралась переступить порог, но тут, прямо передо мной, оскалив зубы, вырос большущий пес. Порода этой живности мне была совершенно неизвестна. Собака, ростом чуть ли не в метр высотой, имела густую шерсть, уши у нее были обрезаны прямо, что называется, под корень, видимо, для пущей злости. Со стороны зверь и на собаку-то совсем не походил, если бы не его дикий лай, которым он залился, Я бы приняла его за существо с другой планеты. Этому страшилищу тут же отозвались другие такие же псы, которые были закрыты в вольере недалеко от калитки. И из-за поднявшегося шума почти ничего не стало слышно. — Фу, Кутан! — рыкнул на пса хозяин. «Фу — Фу! Но Кутан продолжал отрабатывать свой хлеб исправно. Он неистово лаял в мою сторону и дыбил грязную свалявшуюся шерсть. Я прижалась к забору, не решаясь ходить во двор. Увидев мой испуг, кавказец усмехнулся, что-то крикнул на своем наречии, и к нам сразу подошел мальчишка лет 14-15 и увел пса в тот же вольер. Однако вся дружная компания так и не переставала лаять и рычать. — Проходи, проходи, Дага, — вновь пригласил меня хозяин, — будь гостем. Теперь уже, более уверенно, не опасаясь за свою жизнь, я проследовала за ним вглубь двора, бросая оценивающие взгляды на все, что в нем было. При очень беглом осмотре я поняла, что здесь все устроено на иной манер, нежели принято у нас, у русских. Во дворе толпились все члены большой семьи. Несколько мужчин и мальчишек-подростков крутились около лошадиной упряжки. Видимо, ремонтировали телегу. Женщины разных возрастов, среди которых особо выделялась пожилая, лет 70-75, суетились около импровизированной печи, напоминающей тандыр. Другие сидели на корточках, около большого таза скребли и мыли посуду. На импровизированном чистоколе, расположенном около забора, Висели различные величины и формы купшины и другие сосуды. Еще одна женщина выбивала ковры, развешенные по заборам. Их ковров было здесь несметное множество. Маленькие и большие они закрывали весь забор. Это не были ковры с огромными цветами или привычным орнаментом. Все они имели традиционный кавказский рисунок напоминающие грозди винограда, лозу и что-то иное, также вьющиеся. В стороне, около заборок копошилось несколько маленьких детей. Одни строили из песка замки, другие что-то чертили прямо на земле. Одним словом, весь аул был занят своим делом. Меня немного удивило то, каким образом столько народу может уживаться вместе. Но задумываться над этим было некогда, а потому я отбросила мысли о лишнем в сторону и повернулась к хозяину, то есть к тому человеку, кто меня встретил. Мужчина, продолжая сыпать приветствиями на русском, перемешку со словами своего родного языка, провел меня к большому деревянному столу, стоявшему посреди двора, и усадил на лавку. Сам расположился напротив в упор внимательно рассматривая меня, буквально поедая взгляд. Точно так же на меня обычно смотрит мой хороший товарищ, Гарик Попозян, мент армянского разлива, как я его называю. Но он-то в меня немного влюблен, и только и ждет, когда я, наконец, соглашусь провести с ним вместе время в теплой постели. А тут я немного смутилась от наглого взгляда устремленного сейчас на меня, но потом, вспомнив, кто я и зачем сюда явилась, быстро отбросил лишние чувства и эмоции прочь, чтобы не мешали. Скинув голову вверх, я уверенно посмотрела на Черноволосого и произнесла «Я хотела поговорить с Вано. Вы могли бы мне сказать, где он сейчас находится?» «А зачем тебе Вано?» поинтересовался мужчина сощурив свои черные глаза и слегка склонив голову в сторону. «Я частный детектив Татьяна Александровна Иванова, и у меня к нему несколько вопросов относительно двух пропавших в вашем поселке мужчин». Коротко объяснил я. «Такой красивый девушка и мент!» — сделал свои выводы тот, словно бы немного удивляясь, но на самом деле просто разыгрывая На своем лице это чувство. — Нет, я не работник милиции, — взмотала головой я. — Я частный детектив, а это разные вещи. Так вы можете мне сказать, где воно? — А, все равно, — заключил мужчина, махнув рукой, словно бы и не слышал моего вопроса. Я поняла, что он намеренно сбивает меня с мысли, но сдаваться не собиралась. Не таких я раскалывал, так что еще посмотрим, кто кого. Построив тот же вопрос немного по-другому, я вновь заговорила. Который из присутствующих здесь мужчин есть воно? И есть ли он здесь вообще? Или, может, он уехал, испугавшись встречи со мной? Я сделал длинную паузу. Мужчина нелепо улыбнулся. Потом он и вовсе как будто забыл о причине моего визита и стал настойчиво приглашать меня к столу. И когда я очередной раз отклонил его приглашение, он терпеливо пояснил. — У нас так не принято. Я обижусь, если ты, такой красивый девушка, не будешь с нами кушать, — заключил он. — Все вопросы у нас решать принято после еды. Меня мало интересовала его обида. Мне необходимо было просто поговорить с Вано на темы куда более неприятные, чем кавказское застолье. Но мне все никак не удавалось выяснить, есть ли здесь этот самый Вано. Я снова кинула взглядом двор, пытаясь сама распознать, кто из находящихся тут мужчин тот Вано, который меня интересует. В это время к нам подошла пожилая женщина, которую я выделила для себя по приходе. Женщина была небольшого роста. Седые волосы прятались под платком, завязанным на кавказский манер. И лишь несколько непослушных прядей, выбившихся из-под него, доказывали мою правоту. Она действительно была седой. На ее худощавом теле были национальные одежды, из-под одеяния были видны шаровары, на ногах красовались чувики мягкие тапочки с загнутыми вверх носками. Женщина поставила на стол чашку с пловом и повернулась, чтобы снова удалиться. Я попытался обратиться к ней, решив, что она может оказаться куда более разговорчивой, нежели тип, сопровождавший меня. Простите, где я могу увидеть ванну? – спросила я у нее. Женщина пристально посмотрела в мою сторону, затем Молча повернулась и направилась к дому. — Вах, вах, вах, красавица! — пожурил меня хозяин. — Как нехорошо! Она не понимает русского языка. И что тебе дался Ивану? Нет его дома? — Значит, все же нет, — порадовался я мысленно, получив подтверждение хоть части нужной мне информации. Дело осталось за малым. Выяснить, где же он, этот неуловимый Иванов, в таком случае находится. — Ну, Танечка, — подбодрил я сама себя, — не подведи. Затем я повернулась к мужчине и, глядя ему в глаза, спросила, «А где же он тогда есть?» — Уехал, — заявил тот. — Куда уехал? — продолжал допытываться я. Мужчина закатил глаза в небо и что-то забормотал на своем языке. Потом снова посмотрел на меня и произнес, «Давай, красавица, сначала с тобой кушать, А потом я тебе все расскажу, все, что захочешь. Я нервно выдохнула, в душе начав сожалеть о том, что вообще пришла в этот дом, тем более, что и так знала все, что мне было нужно. И что Вано сбежал из села, и что он сейчас в Ивановке. А моя надежда на то, что семья знает о нем больше и скажет об этом мне, вряд ли оправдается. Похоже, здесь мне ничего не удастся выяснить, поняла я. И почему я решила, что разговор с Ваном может мне чем-то помочь? Ну, захаживает кавказец мужчина к танке курилки в гости. Подумаешь, диковинка. Вполне обычная ситуация. Причем здесь исчезновение ее сожителя. Хотя нет, все я подозреваю, что именно он убил одного из пропавших мужчин. Михеева. А так уж беспочвенно сплетни здесь не появляются. — Маратик, иди домой, голова стирать будем! Высунувшись из окна дома, почему-то на ломаном русском, прокричала в сторону копошавшихся у забора детей одна из женщин. И невольно отвлекла меня от моих мыслей. Я повернулся в ту сторону. — Я сейчас! — ответил мальчонка, строивший песочный замок. Жизнь этого большого семейства спокойно продолжалась в привычном русле. Казалось, никто не обращал внимания на то, чем в данный момент занят другой. Однако все же здесь во всем чувствовалась неразрывная связь веков и поколений. Такого, к сожалению, нет у нас, русских. Избежать обеда и затянувшегося чаепития мне все-таки не удалось. Хозяин дома, Ибрагим, как он мне потом представился, не хотел слушать мои доводы относительно большой занятости и отсутствия свободного времени, но получить какую-либо информацию о Вано я так и не смогла. Единственное, что я узнала, так это, что он, Вано, плохой овца в семействе так как очень любит выпить, и что он уехал вчера в гости к родственникам. Где они проживают, и скоро ли он вернется, и Браги мне тоже толком не объяснил. Я с облегчением вздохнула, когда наконец появилась возможность покинуть столь гостеприимный дом Ау. Очень уж он со странностями, да и дружелюбие в нем, по-моему, столько же, сколько в той лохматой собаке, который меня встретила. Понимая, что родственники Иванов попросту не собирались мне воздавать, каким бы плохим он ни был, я еще больше уверилась в мысли, что его нужно отыскать и расспросить обо всем. Но сделать это я смогу только лишь завтра. А пока в гостиницу и спать.